Среда. Надо улучшить наш дом, сказал Ник на следующее утро. О чём он плох? Я недоумённо огляделся. Факелы горят, кровати красиво застелены, и как классно, что тут они застилаются сами. Думаю, больше всего ненавижу убирать постель, разглаживать простыню, заправлять одеяло. Зачем всё равно разбирать вечером? Печка в одном углу, Верстак в другом, можно создавать разные штуки, не выбираясь на улицу и даже ночью. «Нужно сделать ограду, чтобы никто не мог подойти к двери», — предложил он. «Сделаем», — я почесал в затылке. «А может быть, помиримся с Викой? У нее есть еда, пшеница». «Без девчонок обойдемся. Сами победим и на гада, и всех спасем». Тогда ты занимайся оградой, а я пойду на рыбалку. Сидеть с удочкой на одном месте жуть как не хочется, но одеваться похоже некуда. Нужно и самому есть, и никого кормить, а то он слабый и мелкий. Интересно, можно ли тут в мире Minecraft вырасти? Папа иногда говорит, что не хочет ходить на работу, что там ничего интересного и устаёшь как собака. Но ходит каждый день, кроме выходных, ведь на работе ему дают денег. А без них в обычном мире никуда. Ни в кино не сходить, ни вкусного мороженого не купить. Интересно. А мороженое в Майнкрафте бывает? Раз есть коровы, то они дают молоко. Мороженое делают из молока. Это я знаю. Специальный ролик посмотрел на Ютубе. Осталось только научиться доить коров. Охо-хо. Рыбалка в этот день выдалась ещё скучнее, чем обычно. Я чуть не заснул но зато, когда вернулся, обнаружил прямоугольную красивую ограду с калиткой. Сделал ее ник из другого дерева, так, чтобы было сразу видно, где она. Молодец, что догадался. Когда я впервые соорудил такое, потом не всегда мог найти вход. «Ух ты, круто!» — воскликнул я. А тут еще факелы. И гордый ник показал на два факела, что горели по сторонам от двери, И на другие расставленные там и сям на ограде. Это чтобы мобы там не появлялись внутри ограждения. Я не догадался бы до такого. Отлично, да ты гений, воскликнул я. Я знаю, скромно ответил этот Джадавака, и кулаки мои опять зачесались. А как ты додумался, как делать ограду и калитку? Я тебе не показывал, ниг задрал ноздри к небесам и сообщил. Я ставил эксперименты с верстаком. Там всего девять ячеек, все не так сложно. Сначала использовал доски и палки, но ничего не вышло. Тогда я взял дерево и палки. Ничего сложного. Ничего себе, ничего сложного. Да мне надоело бы после третьей неудачи, и я все бросил бы, чтобы заниматься более интересными делами. — А еще я знаю, как добраться до деревни, — сказал Ник. Да ну, не поверил я. По суше мобы не пускают, по воде слишком далеко. А где можно спрятаться от мобов? Он поправил очки. На дереве, в доме, в кармане, прорычал я. Говори, а не то я тебя сейчас придушу. В доме, Алекс. Ник посмотрел на меня победоносно. Только ведь в любом доме. Кто сказал, что дом должен быть только один? Я так и замер с открытым ртом. Да, я, конечно, сильный и отважный ниндзя, победитель пауков и толп зомби, круче Бэтмена. Но вот соображаю, не всегда хорошо. Продолжаю тупить, а это не хорошо. Мы можем пройти в лес как можно дальше и построить там временное убежище, пояснил Ник. В нём переночевать в безопасности, а утром пойти дальше. Как тебе такой план? Ух, круто, только и пробормотал я. Сегодня начнём? Нет, уже поздно. Давай лучше ужинать, а вот завтра